Глава восьмая. Для того, чтобы транспортировать Артёма в крематорий, явился лично командир наёмников. Жестом указав своим бойцам на выход, он придержал Кучеева. Хозяин приказал вколоть тебе регенерацию, снизить температуру печи до сотни градусов и постепенно её повышать. Хочу, чтобы ты как можно дольше мучился. Вот хочу сделать тебе подарок. Что это? Артём с удивлением уставился на появившийся в руках наёмника шприц. сильное обезболивающее останешься в сознании, пусть и в виде овоща, зато боль отключится. Поверь мне, однажды пришлось пройти через огонь, я знаю, насколько это тяжело. С этим-то умрёшь, достоин. Тебя же накажут, опешал кучаев. Это не твои проблемы. Давай быстрее. Командир приготовился воткнуть иглу физика, на что тот отпрыгнул в сторону, как заправский сейгг. Не нужно мне ничего колоть. Артём уставился на шприц, как на ядовитую змею. Этого ещё не хватало. Я же помочь тебе хочу, дурак. Только что не закричал командир. Давай без этого. Не хочу, чтобы тебя наказывали. Мне всего минуту отмочиться, а тебе потом всю жизнь страдать. Оно кому-нибудь нужно? Лично мне нет. Так что без глупостей. Артём городил полнейшую чушь лишь бы избежать опасного укола. В разработанный им план такое поведение командира бойцов не входило. Наёмник молчал достаточно долго. Система даже успела выдать ему предупреждение о том, что он медлит с доставкой пленника. Наконец мужчина спрятал шприц обратно в карман и неожиданно для Артёма протянул руку. Александр, свои называют котом. Тебе теперь тоже можно. С чего такая честь? Опешил Кучаев. Да, девушка, ловушка предназначалась мне, но уроды не учли фактор случайности. Мою дочь хозяин помог спасти, но вылечить её никто не мог, даже в сознание вернуть. что только местные медики не пробовали. В итоге Люду признали отработанным материалом и спустили в утиль, отправили на тест Тэнергона. Ты должен был начать с неё. Таково было желание хозяина. Беречь я не имел права, но ты по какой-то причине не желал ей зла. Я не понимаю причин, да они мне и не нужны. Важно то, что ты сделал. Как тогда, так и затем, когда изобрёл аппарат, Люда пришла в сознание, и сейчас она цела и невредима. Артём молча пожал протянутую руку. Что-то говорить казалось лишним. Оба понимали, куда направляется Кучаев и от чего он только что отказался. Руки и ноги физика скрутили верёвкой, после чего кот подозвал своих бойцов, и те отволокли Артёма на крышу. Предвигаться на своих двоих смертнику не полагалось. Неподалёку летал дрон, транслирующий видео на все глазные протезы тюрьмы. Хозяин желал, чтобы все его рабы видели, что их ожидает в случае неповиновения или попытки отстаивать свою правду. Куча его закинули в миниатюрный вертолёт и довольно шустро транспортировали в крематорий. Вот только вместо пафосных речей и скорой отправки в печь физика поджидала ещё одно испытание. Сразу три доктора, засучив рукава, приступили к своей жертве. В их руках, как и у командира наёмников, появились шприцы. Что это? поинтересовался Артём. Шишина, с которой действовали медики бессила. Экспериментальные препараты на основе энергона. С охотой ответил главный врач тюрьмы. Регенерация, модернизация мышц, усиление костной структуры, повышенная проходимость нервных клеток, много чего. Можно сказать, что это сыворотка суперсолдата, и ты её первый получатель. Мы проанализировали принцип действия твоего прибора и на его основе создали препарат с заряженными частичками артефакта. Пока он действует только на иммунных людей, но в скором времени мы придумаем, как расширить его на всех, и тогда не придётся приносить в жертву целые толпы, достаточно одного-двух бомжей, чтобы создавать сотню таких сывороток. Артём прикусил губу, чтобы не застонать, а тукола по всему телу разлился самый настоящий огонь. Больно было даже пошевелиться, тем не менее Кучаев терпел. Доставлять удовольствие зрителям он не собирался. Дрон никуда не улетал, продолжая вести свою трансляцию. Очень хорошо, довольно произнес медик, наблюдая за Артемом. Постарайся не шевелиться, от этого зависит итоговый результат. На голову Кучая его нацепили утыканые проводами шлем. Выполнить приказ врача оказалось довольно просто. Физик даже дышать перестал, лишь бы не тревожить тело. Огонь в венах начинал бушевать все сильнее и сильнее, стараясь отбить у сознания управление телом и передать его чему-нибудь низменному и животному. Артем держался. Но с каждой секундой начинал сомневаться в собственных силах. Прибор жужжал недолго, кожа на голове немного покалоло, но на фоне того, что творилось с телом Кучаев не обратил на это особого внимания. Он не задумывался, для чего понадобилась странная процедура, думал лишь о том, чтобы не застонать. В какой-то момент пик боли достиг предела, и что-то должно было сломаться, либо Артём, либо пополнивший вены огонь. От нехватки кислорода начала разрываться грудь, и Кучаев сдался, судорожно вдохнув Вот только вместо волны страдания пришло облегчение. Каким-то чудом воздух погасил весь пожар. Артём почувствовал небывалую лёгкость, казалось, что даже в верёвках он сможет прыгнуть до потолка и пробить его кулаком. В голове зашумело, как после хорошей попойки, но без помутнения разума. Всё вдруг стало таким чётким, ясным, понятным. Кучаев читал о том, что происходит с человеком после принятия наркотических препаратов, но никогда не пробовал этого сам. И сейчас физик мог чётко говорить, что описание даже близко не стояло с реальными ощущениями. Готово. Слепок сделан. Грузите его, пора начинать. Слепок? Странное слово заставило Артёма вернуться в действительность. Наконец-то он осознал, что связан и находится на каталке. Мимо проносились лампы, проходы, незнакомые лица, за которые даже зацепиться взглядом не успевал. Наконец последний проход остался позади, и Кучаев очутился в просторном помещении. Тюремный крематорий был построен на базе старой котельной. По сути, все, что сделали местные умельцы, это подвели воздух и газ, чтобы превращать твердые кости в прах. И именно на эту старую конструкцию печи и опирался весь план. Кучаява положили на металлический стол, открылись створки печи, и в комнате заметно потеплело. Кучаяв, Артем, ты признаешься виновным? Из динамиков раздался голос Игната, воевящего о страшных прегрешениях своего раба. Артём пропускал эти слова мимо ушей. Всё его внимание сосредоточилось на вибрации стола, только так можно было понять, когда начнётся самое интересное. Игнатов говорил недолго, видимо, ему не терпелось насладиться предсмертной агонией. Стол дёрнулся, и Артёма понесло прямиком в огненную пасть печи. Пламя облизало ноги, но особого вреда не нанесло. Температура, как и приказывал главный мучитель, была снижена, а с жертвы никто не удосужился снять одежду. Артём Глубаков вдохнул и сжал большой палец на правой руке. Металлический стол дёрнулся последний раз и замер. Жертва целиком погрузилась в печь. Вспыхнули волосы, загорелась одежда, начали плавиться верёвки. Повалил густой чёрный дым, загорелась резина, которой Артём набил все карманы и обложил изнутри всю одежду. Вот только на самом кучаеве жар печи никак не сказался. Тело физика обволакли два энергетических купола. Первый был объединен прямо с кожей, второй отступал от нее всего на несколько миллиметров, но даже этого хватило, чтобы тепловое излучение не смогло добраться до тела Кучаяева. Два миллиметра вакуума защищали своего хозяина идеально. Готовясь к казни, Артём больше всего переживал, что его просканируют на предмет посторонних предметов. Оставалось уповать лишь на то, что эти функции отдали на всевидящее око, к чему выступал глазной имплант. хотя ему удалось добиться того, чтобы показывать на сторону одну и ту же картинку, как Альберт и заметил, система оказалась несовершенна. Она не анализировала однообразие картинки. Ей было достаточно того, что объект не производит никаких незапланированных действий. В итоге же жажда расправ, слепая вера в систему и огонь сделали своё дело. Артёма никто не проверял. Конечно, было какое-то странное сканирование, но оно затрагивало только голову, не тело. Увеличивайте жар. Послышалось откуда-то из другого мира. Артём воспринял эти слова как призыв к действию. В ход пошли следующие импланты. Всё ещё связанные руки взметнулись вверх. Вживлённые устройства левитации с лёгкостью могли оторвать от земли не только Артёма, но и всю печь, если потребуется. Следовало поспешить. Воздуха оставалось всего на минуту. Ладони упёрлись в заградительную сетку, закрывающую выход в трубу. Физик увеличил напряжение, и толстая железка выгнулась в обратную сторону. Противостоять энергетическим полям и огромной силе левитации металл не смог. Решетка вышла из стены, освобождая проход, и в ход пошел следующий имплант. Артём не мог оставить зрителей без шоу, иначе никто бы никогда не поверил в то, что он погиб. Руки увлекли тело физика вверх в трубу, а на том самом месте, где только что лежал мужчина, появилась голограмма не самого лучшего качества, постоянно мерцающая, но для текущих целей вполне подходящая. Через пару минут она исчезнет. Мало того, Кучаяв активировал следующий механизм, и пространство заполнилось наполненным болью криком. Именно так должен кричать человек сгорающий заживо. Именно так кричала его Лиза. Жар усилился и начал пробивать даже через силовые щиты. Артем и загнулся и наконец целиком влез в трубу. Легкие начали разрываться от нехватки воздуха, так что пришлось торопиться. Постоянно врезаясь в стены, Кучаяв устремился вверх. Край трубы приблизился настолько быстро, что беглец едва его не пропустил. Лишь в последнее мгновение ему удалось затормозить. Горячий пар подгонял, но Артем не мог позволить себе ошибиться. Казнь состоялась ровно в полдень, значит, труба была у всех прямо перед глазами. Осторожно высовывшь наружу голову, Артем вдохнул. Воздух обжигал, но не вредил. Этого оказалось достаточно, чтобы зависнуть и дождаться лучшего момента. Внешняя тюрьма совершенно не походила на место заточения учёных. Силовое поле, накрывающее все научные блоки, обладало маскировочным эффектом. Если бы Артём не знал, что рядом находятся строения, он никогда бы не подумал, что заваленная валежником поляна с небольшим озером способна в себе что-то скрывать. Лишь крематорий и несколько заброшенных домиков указывали на то, что здесь побывала нога человека. Ни машин, ни людей заметно не было, но это не означало, что их нет. Маскировка могла иметься не только у тюрьмы, но и у пунктов охраны, в том, что они существуют кучаев не сомневался. Он уже понял, что премьер-министр подошёл к своему детищу со всей ответственностью. Полагаться на случай Игнатов не станет. Что порадовало, так это накатанная дорога. Раз она есть, значит куда-то ведёт, и по ней можно выбраться прочь из этого страшного места. Осенью темнело в Сибири достаточно рано. Всего через 4 часа на затерянную в недрах тайги тюрьму опустилась тьма. Артём не спешил. Глазной протез, среди прочего, обладал вполне сносной системой ночного видения. По умолчанию она была отключена, но после вмешательства энергона что-то в глазу сломалось и включились те функции, о которых простые смертные даже знать не должны. Следовательно, у тех, кто охраняет тюрьму, тоже должно иметься что-то похожее. Подождав на всякий случай ещё пару часов, Артём начал выбираться. Ночная прохлада никак не сказывалась на лишённом одежды мужчине. Энергетические щиты обеспечивали вполне сносную терморегуляцию. Вживлённые в ступни устройства левитации подняли Артёма над трубой, но окучаев тут же спостился, прижимаясь к конструкции, как к родной. Не хватало, чтобы его заметил случайный взгляд. Уменьшая напряжение на левитацию, Артём начал спускаться, выискивая точку приземления. Крыша крематория оказалась сделана из жестянки, что было крайне неудобно. Любой шаг по ней будет отдавать страшным гулом. Оставив между собой и жестянкой всего метр, физик повернулся лицом к трубе и, что есть сила от неё оттолкнулся. Благодаря ветру и этому усилию Артёму удалось добраться до края крыши. Спустившись чуть ниже и прижавшись к стене, мужчина внимательно осмотрел окрестности. Кругом тихо, ни звука. Как такового выбора у Артёма не было. Если он останется на месте до утра, то его гарантированно заметят. Сейчас же есть шанс остаться незамеченным. Охранники выискивают случайных посетителей тюрьмы, вряд ли они тщательно следят за теми, кто может из неё сбежать. Для этого существуют глазные протезы. Спуск на землю много времени не занял. Стараясь держаться стены крематория, кучаев двинул в сторону леса и спустя несколько минут стоял под шикарной ветвистой сосной. Тут же родился новый план. предвигаться по такой плотной кроне не составит труда. Превращаться в Тарзана Артёму не хотелось, но двигаться по дороге слишком опасно. Примерившись, как лучше взлететь наверх, Кучаев позабыл главное: он находился на особо охраняемой территории. За что тут же поплатился. "Никуда это ты собрался?" раздался тихий голос в лопатки физика упёрлось что-то твёрдое. Мышцы Артёма задеревеняли от страха. Раздались быстрые шаги, и сразу двое наёмников окружили мужчину. "Чисто", отчитался один из них, сверяясь с планшетом. "На камеру он не попал, шума не наделал". Кучаево грубо развернули, и в груди физика ещё больше всё сжалось. Тем, кто его задержал, оказался командир наёмников Александр по кличке Кот. Он прошёлся по Артёму каким-то прибором и удовлетворённо хмыкнул. "Заставил же ты себя ждать". Неожиданно усмехнулся Кот. Мы начали думать, что ты на трубе гнездо решил свить. Командир, пять минут! послышался напряженный голос. Наемник явно чего-то опасался, но не смел показывать это перед котом. Александр кивнул и обратился к Артёму. Значит так, Кучайев. У тебя есть два пути: либо ты идешь с нами, либо отправляешься обратно в тюрьму. Уверен, в службе безопасности будет очень интересно узнать, каким образом ты отключил протез. Решай, другого шанса выбраться у тебя не будет. Выйти из-под купола самостоятельно ты не сможешь. Купола? Несмотря на сковывающий страх, Артём нашёл силы спросить: "Разве я уже не выбрался?" "Из-под внутреннего есть ещё внешний, и охраняется он куда как лучше нашего, причём не моими бойцами, а цепными псами хозяина. У нас есть пропуск, можем помочь, но тебе придётся нам довериться. Сейчас никаких лишних вопросов. Либо ты с нами, либо отправляешься обратно. Твой выбор." Развён есть? Страх по какой-то причине отступил. Я с вами. Что нужно делать? Лезь в ящик и молчи. Сокол, он твой, 2 минуты. Один из знаёмников подошёл к Кучаеву и ивным провёл странным прибором вдоль всего тела. Два устройства в ногах, пять в руках, глазной протез на месте, но он не активен. Те устройства, что он сам себе натыкал, заблокировать не получится, нужно удалять. Действуй, Артём, терпи. Времени на обезболивающее не осталось. На закуси, так будет проще. Кот втиснул в зубы Кучаева толстую палку и обхватил тело физика руками как родного вовремя. Сокол действовал чётко и быстро. Достав нож, он прискальз замораживающего балончика на тело и с хирургической точностью вырезал вживлённые Артёмом устройства. Несмотря на заморозку, боль казалась чудовищной, если бы не палка в зубах и крепкие руки Александра. Артём заорал бы как резаный и грохнулся на землю, а то и вовсе убежал бы от садиста. Чист, сокол с пренебрежением отшвырнул созданные Артёмом устройства, кучаев не заботился о качестве изделий, что сделала их достаточно грубыми на фоне того же глазного протеза, откуда ни возьмись подъехала машина, похожая на обожравшийся пикап. В её огромный кузов можно было смело накидать несколько тонн земли. "Забирайся", кот запрыгнул в кузов и открыл продолговатый ящик. Внутри находилось оружие, но имелось место и для щуплого человека, такого как Кучаев. Артём не спорил. Физик понял, что по какой-то странной причине наёмники решили ему помогать, так что молча залез внутрь, основательно прижав автоматик к бортикам. О том, что всё происходящее может быть хитроумным планом магнатава, пожелавшего потешиться над своим пленником, Артём старался не думать. Крышка захлопнулась, и сверху накинули ещё несколько ящиков. Трогай Наёмники общались с короткими фразами. Каждый из них прекрасно понимал свою функцию, так что болтать смысла не было. Кучаев твая задача молчать и даже не дышать. Надеюсь, с глазным протезом ты разобрался достаточно качественно. Артёма даже не дёрнуло, когда машина резко стартовала, элементарно не было для этого места. Зато появилось нечто гораздо хуже. Лишённый энергетической защиты Кучаев на собственной шкуре узнал, насколько ночи в Сибири прохладные, а оружие твёрдое. Один из прикладов впился в грудь Миши, не нормально дышать. Тело затекло через пару минут и к тому моменту, как пикаp остановился, Артём мечтал лишь о том, чтобы его прикончили здесь и сейчас. Тело он практически не чувствовал. Что у вас там? послышался чужой голос. Ароже, везём на утилизацию, ответил наёмник. Плюс сутки отпуска, хотим в Новосибирск смотаться. Успеете? хмыкнул неизвестный, и машина качнулась. Кто-то запрыгнул в кузов. Вертолётом, как обычно. Не возмути мат ответил кот. Сканируй, да мы поехали. Хочется засветло уже оказаться в городе. По телу Кучаева прошли мурашки. Вокруг образовалось какое-то магнитное поле, задёргался глазной протез и начал демонстрировать странные картинки. Артём уже настолько привык к хаосу, что показывался в глазу, что научился не обращать на это внимания. Однако всё достаточно быстро прошло. Магнитное поле исчезло, и глаз перестал дёргаться. Открывай проход, крикнул проверяющий и спрыгнул с кузова. У вас 5 секунд. Как обычно, ответил кот, и мотор пикапа взревел. Неожиданно машина стартовала с места с таким ускорением, что внутренности куча его прижались к позвоночнику. Вновь появилось магнитное поле, но на этой трассе оно оказалось сильнее и давило на мозг так, что хотелось орать. Что Артём и сделал, но на фоне ревущего мотора крик физика никто не услышал. И точно так же резко, как появилось, поле исчезло. Хватит орать, уже проехали. Кот постучал кулаком по ящику, призывая Кучаева заткнуться. Потерпи 10 минут, нужно отъехать подальше от границы. Для Артёма эти 10 минут превратились в несколько долгих лет. Тело озатекло окончательно, и каждая кочка на дороге отдавалась адской болью. Дошло до того, что в какой-то момент адекватное восприятие действительности ушло, оставив вместо себя лишь голые рефлексы: дышать, глотать слюну, бессвязно мычать. Ничего большего. Кучаев даже не заметил, как машина остановилась и крышка с его гроба откинулась. Живой. Выглядишь, если честно, не очень. Сокол вкалил ему витамины. Укола Артём не почувствовал, зато его результат разлился приятным теплом по всему телу. Мышцы вздумали было превратиться в стальные канаты и превратить тело в подобие статуи, но же воздали назад. Препарат, что вкололи физику, восстанавливал тело с поразительной скоростью. Одевайся. Кот швырнул сверток с одеждой. Надеюсь, со размером я угадал. Вновь Артём не стал спорить и шустро облачился. Шеголять голым перед наемниками не хотелось. Послышался шум винтов и только сейчас Кучаяв осознал, что пикап остановился посреди огромной поляны с оборудованной площадкой для вертолетов. Командир. Мужчина с позывным Сокол кивнул коту и вернулся за руль. Значит так, Кучаяв. В город должны лететь трое, не единицы и больше. Надевай маску, шли, а мы не снимая их до самого Новосибирска. Будешь играть роль Сокола. Объясни, что происходит. Не выдержал наконец Артём. Почему ты помогаешь? То, что ты надумал сбежать, я понял еще в подземке, когда ты себе глазной протез проткнул. И не нужно делать такое лицо. Ты что, действительно думал, что я ничего не видел? После этого дал своим бойцам команду почаще оставлять тебя одного, чтобы не смущать и дать возможность подготовиться к казни. Хотя глаз с тебя не спускали даже в этом случае, почему-то о видеокамерах ты даже не думал, так что ты готовился под нашим пристальным наблюдением. Хозяин прекрасно знал о людях и о том, как я к ней отношусь, поэтому я разыграл тот спектакль с уколом. За нами наблюдали, и я не мог поступить иначе. Остальное ты сделал сам. Пережил печь, выбрался наружу, спустился между сменой караула, откуда, кстати, узнал расписание. Впрочем, неважно. Важно то, что мы перед тобой были в долгу, но не я, ни мои бойцы терпеть не могут оставаться должными кому-либо. Вот решили немного помочь. Мы. У Артёма даже челюсть открылась от удивления. Эти двое выжили благодаря тому, что ты вовремя обозначил зону поражения Энергона, когда прошлый нельсбор решил извлечь материал прямо в шахте. Про свой долг я тебе уже сказал. Клюда живая и здорова. Идём, остальные инструкции получишь в городе. Полёт прошёл в штатном режиме, разве что перед посадкой в вертолёт пришлось потрудиться и помочь с загрузкой ящиков с оружием. При пилоте никто скучаева мне разговаривал, позволив физику оценить масштабы сибирской тайги. Если бы Артёму каким-то чудом удалось выбраться из-под второго купола, то найти путь на свободу из этой глуши оказалось бы невозможным. Он бы просто сдох с голоду уже через неделю, если дикие звери не загрызли бы его раньше. Вертолёт приземлился неподалёку от города, где наёмников уже поджидал транспорт. Код проследил, чтобы груз ушёл по нужному адресу, после чего отвез кучаева к одной из тысяч типовых многоэтажек. Здесь их встретил второй боец, чьего имени Артём не знал. Наёмник протянул командиру металлический чемодан и ключи. Второй этаж, седьмая квартира. Принял, контролируй обстановку, я скоро. Артём поднялся следом за котом, совершенно сбитый с толку поведением наёмников. Командир на всякий случай проверил квартиру, поводил прибором на предмет прослушки и только после этого положил чемодан на стол. Подняв крышку, Код повернул кейс в сторону Артема, и у физика перехватило дыхание. Чемодан оказался под завязку набит пачками долларов. Здесь два с половиной миллиона. Не нужно делать такое лицо. Хозяин хорошо нам платит, а тратить в его институте некуда. Этих денег тебе должно хватить, чтобы купить квартиру, найти работу. и забыть о том, что кучаев Артём вообще когда-то существовал на белом свете. Через 2 часа сюда придёт один человек, он поможет сделать тебе паспорт. Но на это наши пути расходятся. Я очень надеюсь, что мы больше никогда не увидимся. Запомни главное, Артём. В этой жизни вообще всем, а тебе сейчас особенно нельзя высовываться. Как только кто-то поднимает свою голову над толпой, то он становится целью для таких, как хозяин. Если у тебя нет крыши, то тебя обязательно сцапают. Не Игнатов, так кто-то другой. Поверь, таких, как он, только в нашей стране Пятера. В США, Китае, Индии теневые лидеры есть везде. Все внимательно следят, чтобы мир развивался так, как нужно им. Если ты хоть чем-то привлечёшь их внимание, это станет твоим последним днём, хозяин не потерпит побега. Для него ты умер, так пусть так остаётся до конца его дней, когда бы они ни наступили. Не вздумай идти в науку, ты не сможешь себя контролировать и обязательно что-то изобретёшь. Не вздумай возвращаться домой. Родных у тебя нет, но если кто-то из знакомых увидит внезапно воскресшего Кучаева, возникнут вопросы. А в результате таких вопросов я уже тебе сказал. И что самое главное, даже не помысли о том, чтобы писать заявление в полицию или ФСБ. Эти структуры работают на сильных мира сего. Ты должен стать невидимкой. Только так сможешь прожить ещё лет 100, если я правильно понял описание того, что тебе вкололи. Надеюсь, ты меня услышал. Ведь так Да, ошарашенно кивнул Артём. Он действительно думал о том, чтобы пожаловаться в компетентные органы и прижать премьер-министра к стенке. Вот и замечательно. Больше мне тебе отдать нечего, дальше сам. Прощай и ещё раз спасибо за Люду.